В изобретательном уме дипломата моментально обрисовались картины перенесения и на русскую почву тех порядков, какие он видел за границей, в Швеции и Польше. Картины, вполне удовлетворявшие олигархическому духу, в которых все было, и власть, и слава, и почести, не было только одного – мысли о подлом народе. Беседа братьев протянулась до полуночи. Обо всем, казалось, было переговорено и условлено. Но через несколько часов случилось обстоятельство, которое все-таки не предвиделось. На другой день после совещания, утром, весь придворный круг облетело известие о каком-то подметном письме, поднятом у Спасских ворот близ Кремля и тотчас же представленном Господину оберкамергеру Алексею Григорьевичу. В письме содержалось прошение запавшего статуя Александра Данилыча Меньшикова. Гневом вскипел Алексей Григорич, прочитав это письмо, и по первому побуждению предположило было скрыть его от всех, уничтожить без следа. Но потом, обдумав холоднокровно, решил, напротив, показать его государю и прочитать, разумеется, с приличными пояснениями. Письмо, написанное, как видно, неопытным человеком и при том поясненное ядовитыми примечаниями, не только не раздражать государя, не могло не оскорблять его самолюбие и гордости. В нем, после упоминания о заслугах Данилыча, высказывался извет о низких замыслах, окружающих теперь государя-любимцев, ведущих его к образу жизни, недостойному царского сана. «Кто мог быть автором этого письма?» задавался вопросом Алексей Григорьевич. «Где отыскать его?» Ясно, что автором должен быть кто-нибудь из сторонников Меншикова Но после падения статуя, Этих сторонников вовсе не оказывалось. Все тогда отшатнулись от опального семейства. Одни только Голицыны в то время не легнули упавшего. Не их ли дело и подметное письмо? Однако же, как ни казалось с первого взгляда подобное объяснение естественным, но оно до того противоречило всем известному характеру обоих Голицыных, что не представлялось никакой возможности к назначению над ним инквизиции. Да и к чему бы вела такая инквизиция против Голицыных? Только к возмущению против себя фамилии сильной, всеми уважаемой, ссориться с которой при неутвердившемся еще собственном положении было не совсем безопасно. И Голицыных оставили в покое, направив в иные сферы все тайные силы к разысканию виновного автора. Кроме легиона шпионов, составили и обнародовали манифест, в котором обещалось прощение автору, если он сознается добровольно сам. Назначалась награда тому, кто донесет о виновном, и жестокая кара тому, кто, зная виновного, укроет его. Долго не отыскивалось никаких следов, но, наконец, по каким-то темным слухам, Ходившим между монахинями Новодевичьего монастыря, где проживала бабушка-государя, царица Евдокия Федоровна, инокиня Елена, подозрение остановилось на духовнике ее, монахе-клеонике. Постельницы и послушницы, прослужившие у бабки-государни, большие охотницы, как и во всех обителях, подслушивать и подсматривать стали сначала только между собой, а потом и с другими смиренными сестрами, монахинями Новодевичьего монастыря, шушукаться о том, что монах Клеоник, духовник старой царицы, стал в последнее время особенно частенько навещать свою духовную дочь и о чем-то толковать шепотом, выслав предварительно всех докучных свидетелей. Как не тихо шептал отец Клеоник, Но острое ухо смиренных сестер подслушало, что он уговаривает царицу похлопотать перед государем о помиловании родной сестры Дарьи Михайловны Меньшиковой, Варвары Михайловны Арсеньевой, самой приближенной к опальному семейству и сосланной в Александровскую слободу.